Товарищ старшина подбежавший матрос присел около нулевой конокорточки. Там что-то немцы задергались. Похоже, со связью у них какие-то неполадки. — Это не неполадки. Надо полагать, Вова до ихних корректировщиков добрался. Давай поднимай всех остальных. Лейтенанта буди и пехоту оставшуюся. подтягивайтесь сюда сейчас будем делать немцам карачун посмотрев вслед уходящему матросу глав старшина проверил автомат и расстегнул кобуру пистолета скользя ногами по траве к нему подошли оставшиеся матросы чуть позже поправляя обмундирование подошел лейтенант рокотов что у вас тут наливай-ка У немцев связь пропала, значит, наши ребята до корректировщиков добрались. Пора и нам начинать. Пока они кого другого на помощь звать не начали, уйдут с частоты и ищи их потом, где хочешь. — Добро, главстаршина. Как работать будем? Прикидывали уже? — Да, товарищ лейтенант, берите своих и отходите вон туда. Видите, где кустики растут? — Вижу. Там у них склад боепитания, снаряды сложены. Если оттуда пойдете, то как раз стрелять им нечем и будет. — Хорошо, зайдем оттуда, как буду готов, дам ракету. Вместе пойдем. — Буду ждать, товарищ лейтенант. — Эй, аглоеды! Повернулся он к морякам. Проверить всем оружие и помните, одна граната рядом со снарядами, и вы все будете несказанно удивлены. А если какой непонятливый сделает лишнюю дырку в передатчике, то я лично выскажу ему все свое неудовольствие. Низкий гул донесся со стороны реки. Затих, снова появился. Ну вот, командир, и дождались. Немцы переправили танки. Я прислушался. До реки было более километра, и трудно было определить, сколько танков там переправилось. Одно было непонятно. Времени осталось мало. Подойдя на КП, я застал там майора, озабоченно вышагивающего вдоль стены. Увидев меня, он спокойно кивнул головой. — но — Как там? — Немцы переправили танки. — Плохо. Как много времени мы можем здесь еще продержаться? — Если танков немного, часа два. Если около десятка, то уже через час немцы выйдут на равнину. Вряд ли мы сумеем удержать их на большой промежуток времени. на Основную часть танков мы здесь задержим. К аэродрому могут прорваться две-три машины. И остается только надеяться на то, что артиллерия ПВО сумеет с ними справиться. — Как там ваша рота? Не подошла еще? — Нет, не слышно ничего про них. Взобравшись на самый верх башни, я приложил к глазам бинокль. — Вот они! Три угловатые машины неторопливо ползли параллельно дороге. — Молодцы! Понимают, что там их может ожидать. Не знали бы они, правда, сколько у нас всего противотанковых мин было, может быть, и меньше напрягались бы тогда. Дорогу мы не минировали нечем, но в некоторых местах показательно поковыряли грунт. Судя по всему, это не осталось незамеченным. Отсюда я видел воткнутые поблизости от этих мест вешки. Танки осторожно объезжали эти места. «Правильно делаете, ребята. Если и дальше таким же образом поступать будете, то незабываемые впечатления вам гарантированы. По крайней мере, некоторым из вас уж совершенно точно». В нетерпении я даже стал пристукивать кулаком по сене. «Неверно. Не прошло и пары минут». как объезжая подозрительное место, головной танк противника спустился в небольшую ложбинку. С точки зрения танкиста этот путь, пожалуй, выглядел самым привлекательным. Справа были развалины дома, слева — заминированная дорога. А небольшие кустики, росшие на этом участке, танк преодолевал абсолютно без затруднений. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Под гусеницами танка сверкнула вспышка, и практически сразу за этим еще несколько фонтанов земли встали на дороге спереди, сзади и по бокам. Рванувшая под танком мина была соединена детонирующим шнуром еще с несколькими фугасами, заложенными на данном участке. Я был далек от мысли, что немцы примут эти взрывы за артобстрел. Хотя, если бы так произошло, я был бы только рад. Цель подобного минирования была в другом — отсечь от танков пехоту. в Рванувшие позади заряды были в основном осколочными из трофейных снарядов. И цели своей в данном случае они достигли вполне. Шедшие за танками пехотинцы огребли в полной мере. За это время, пока оставшиеся танки преодолевали расстояние до деревни, сработала еще одна такая ловушка. Две оставшиеся машины в итоге оторвались от пехоты метров на пятьдесят. Одна из них остановилась у крайних домов деревни, по-видимому, дожидаясь отставшую пехоту. вторая продвинулась еще метров на восемьдесят и остановилась, поводя по сторонам стволом орудия. Как раз неподалеку от нее в небольшой ямке сидел расчет немецкого пулемета, оставленный там для того, чтобы наши бойцы, сидевшие за баррикадой, не ударили в тыл прорвавшейся ранее группировки. Некоторым образом на этом И строился мой расчет. Я, правда, не ожидал, что немцы поставят там станкач. Но уж сообщить о таком неприятном сюребризе у себя в тылу они должны были. Так оно и оказалось. Выскочивший из ямки солдат метнулся к танку. Сейчас он попросит танкистов разнести эту гору мусора. На здоровье. Бойцов там все равно уже нет. Сразу после окончания перестрелки они покинули это место, оставив всего одного автоматчика, который имитировал перестрелку с пулеметом. Танковая башня дрогнула, и ствол орудия начал поворачиваться в сторону баррикады. Бух! Бронебойный снаряд, выпущенный менее чем с двухсот метров, пробил бортовую броню танка, как будто бы это был картонный лист. Танк дрогнул и окутался дымом. Вслед за этим аналогичный подарок достался и последнему уцелевшему танку. Здесь уже не удалось ограничиться одним снарядом. Первый срикошетировал от башни и свечой улетел в хмурящиеся небеса. Несмотря на это, экипажу явно поплохело, потому что следующие секунды 20 танк стоял совершенно неподвижно и никак не реагировал на окружающую действительность. Только спустя это время он зарычал двигателем и двинулся вперед. В результате чего следующий снаряд попал не в основании башни, куда, видимо, метился ничипорук. а аккурат в моторный отсек. Большого облегчения экипажу это, однако, не принесло. Танк вспыхнул, как рождественская елка. Танкисты повыпрыгивали из люка и залегли в ближайших канавах. Артиллеристы еще разок долбанули по первой машине. Потом еще разок. После третьего выстрела танк, наконец, загорелся. Следующие три снаряда перемешали с землей расчет немецкого пулемета. Я снова направил бинокль в сторону переправы. Других танков там пока видно не было, но я не обольщался. Где прошли четыре машины, скоро будет и 10 А на нашей артиллерийской засаде Можно было ставить жирный крест. Не пройдет и десятка минут, как немецкая артиллерия спашет там все на глубину метра. Оставалось надеяться только на то, что Нечипорук успеет увести людей и, может быть, утащит пушку, прежде чем немецкие чемоданы начнут долбать по его позиции.